Глава 9. Путеводитель по смыслу. Чему мы можем научиться у Юнга? Не странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если ты повсюду таскаешь самого себя? То, что погнало тебя из дома, осталось рядом с тобой. Сократ, процитировано Сенекой. Думаю, что не удивлю своих слушателей, если скажу, что из всех современных мыслителей я считаю Карла Юнга человеком, который смог глубже всех задуматься над смыслом этого краткого путешествия, называемого жизнью. Он сумел оценить и вне временные измерения нашей души, области, в которые один и тот же процесс психического развития протекает в прошлом и в настоящем. Он называл это поле. энергетическим бессознательным. А это значит, что сегодня ночью вам может присниться сон, который снился тысячелетия назад в другой душе. Причём в обоих случаях этот сон будет служить как упорядочивающему принципу, так и процессу исцеления. Эти упорядочивающие принципы Юнг называл архетипами. Было бы правильнее думать об архетипе как о глаголе, а не как о существительном. Если бы он был существительным, то это был бы объект, который мы могли бы обнаружить на МРТ или компьютерной томографии. В то время как глагол олицетворял бы собой проявление упорядочивающей и компенсирующей энергии. Если в ваших снах возникал образ автомобиля, А ваш далекий предок видел лишь телегу, запряженную волами или кресницу. Генерирующая энергетик сновидений была одна и та же. Архетип это не некое содержание, а формирующая система паттерн, который помогает привнести в сырой хаос природы смысл, последовательность, цель и так далее. Мы могли бы обозначить такие формирующие паттерны, как восхождение и нисхождение. мать, тень, смерть и возрождение. В действительности эти архетипы представляют собой переживания, которые группируются вокруг определённого созвездия энергий. Дав одной из своих первых книг название Тысячеликий герой, Джозеф Кэмпбелл хотел напомнить нам, что архетип героя или героини является олицетворением энергии, которая борется с нашими главными врагами. Страхом и бездействием преследующими нас повсюду само существование перед лицом этих устрашающих и регрессивных сил призывает каждого из нас к героическому и арены этого поединка столь же разнообразны, сколь и наша жизнь. Часть того, что Юнг видел в отражении человеческой души на Востоке и Западе, в прошлом и в настоящем. была архетипом трансцендентного другого, иногда называемого богом или богами. Лик и бога, верования и практики, питающие любое личное или племенное переживание трансцендентного другого, будут меняться и разница, будут приходить и уходить, но тот великий другой, которого мы интуитивно воспринимаем, останется вне времени. По этой причине Юнг не считал религию ни инфантильной регрессией, как Фрейд, ни опиумом, как Маркс. Он интерпретировал данные исторических записей, переживания своих пациентов и свой собственный опыт как врождённое стремление к значимой связи с тем, что больше нас. Как мы вкратце видели в предыдущих главах, эрозия племенных и институциональных образов, которые когда-то обладали силой связывать наших предков с трансцендентными энергиями космоса, привела к тому, что миллионы современных людей начали искать искусственные заменители в светской жизни. Юнг отметил, что то, что мы называем глубинной психологией, должно было быть изобретено к концу XIX века, чтобы помочь людям, выпавшим из коллективной духовной практики, в пустоту. В то время, как Отрыв от этих направляющих императивов мог проявляться в виде психосоматики, патологий или проецирования своих субъективных желаний на суррогаты. Наиболее распространённой этиологией была утрата смысла, потеря более широкой картины, которой можно было отыскать свой собственный путь. Хотя свою карьеру Юнг начал как психиатр, работая в психиатрическом отделении, которое специализировалось на шизофрении и различных патологиях человеческой души, он вышел в своём собственном понимании за пределы чисто медицинской практики, чтобы признать, что только вовлекая божественное присутствие в нашу жизнь, мы можем посмотреть на наши страдания с совершенно иной точки зрения и обрести смысл. Хотя мы не можем до конца освободиться от страданий, конфликтов или потерь, мы можем стать намного больше, чем та тяжёлая ноша, которую каждый из нас несёт. Простые проблемы решаются путём изменения поведения и отношения. Мы все это знаем, но мало кто из нас знает или хочет признать, что основные жизненные проблемы не решаются никогда. В лучшем случае мы можем пережить некоторые из простейших решений, которые отыскали для них. Следовательно, любое понимание, которое пришло ко мне сегодня, обязательно потребует пересмотра через призму того, что принесёт мне завтра. Много лет назад я видел карикатуру, где психотерапевт говорит своему пациенту: "Я не могу решить вашу проблему, но могу предложить вам более убедительную историю вашего страдания". Я не раз говорил пациентам, что в нашей совместной работе мы стремимся достичь того самого роста, который приходит вместе с решением идти вперёд, оставляя позади старые планы и стратегии, чтобы в конце концов прийти к более интересной жизни. В молодости мы можем утешать себя иллюзиями, что нам под силу найти ответы на любые жизненные дилеммы. По мере взросления и медленного погружения в страдания мудрости, мы понимаем, что какими бы ни были эти ответы, их всегда оказывается мало для последующих переживаний. Достижение стойкости перед лицом меняющейся картины нашей жизни, смелость обратиться к тому, к чему не обратиться нельзя, и возможность время от времени возвращаться к чертёжной доске, чтобы составить новую карту, Вот что создаёт альтернативу поверхностности и сентиментальности, а также их двоюродным братьям цинизму и горечи. Далее, в следующих темах, я прошу вас впитать в себя немноги из многих глубочайших наблюдений Юнга и посмотреть, как они могут помочь вам найти смысл в вашей повседневной, постоянно меняющейся жизни. Реальные проблемы жизни никогда не решаются, но их можно перерасти. Нормальная тенденция любой сознательной жизни заключается в том, чтобы решать проблемы, а затем двигаться дальше. Эта склонность действительно приводит к разрешению многих жизненных дилемм, за исключением тех, которые имеют наибольшее значение. Юнг разделял человеческое стремление к быстрому и счастливому разрешению конфликтов и выходу из точек застревания. Он писал: "Я всегда работал со страстным убеждением, что нет неразрешимых проблем, и опыт оправдывал меня, поскольку я часто видел, как пациенты просто перерастают проблему, которая разрушила других. Это перерастание, как я раньше его называл, при дальнейшем исследовании подтверждало переход на новый уровень сознания". На горизонте пациента появлялся какой-то более высокий или более широкий интерес, и благодаря этому расширению кругозора неразрешимые проблемы теряли свою актуальность. Она не решалась логически в своих собственных терминах, но исчезала, когда сталкивалась с новыми и более сильными жизненными устремлениями. Старая присказка переспать с мыслью. приносит некоторое облегчение, когда мы можем выйти из эмоционального болота и каким-то образом переосмыслить происходящее. Наше бессознательное также работает в этом направлении, чтобы подарить нам новую перспективу. Из этой диалектики внешнего и внутреннего мира возникли выдающиеся художественные и научные открытия. Очевидно, что какая-то автономная энергия внутри нас продолжает работать над проблемой и часто открывает новые горизонты даже пути решения неизвестной сознательной жизни. И всё же многие жизненные проблемы не имеют решения. Порой частицы травмы, оставшиеся в нашей психике, посылают наверх сигналы, будоража наше сознание, подобно затонувшим кораблям, которые выбрасывают свои обломки с дна океана в десятилетия спустя. Иногда Предательство, глубокие потери и непройденные дороги продолжают преследовать нас и омрачать настоящее. Мы никогда не найдём решения этим переживаниям, потому что они раз и навсегда стали частью нашей психоактивной истории. Но мы можем осознанно подойти к вопросу жизни в настоящем, задавая себе вопрос: что эта старая неразрешённая проблема вынуждает меня делать? или что не позволяет. Мы должны взять на себя ответственность за то, что проявится в этот мир через нас. Несколько лет назад в книге под названием Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжёлых потрясений, я предположил, что наши периодические погружения в мрачные обстоятельства, такие как депрессия, потери, предательство, горе и так далее, являются частью человеческого состояния, от которого никто из нас не освобождён. Чтобы выйти за рамки праведного гнева в ответ на предательство жизни, мы должны задать себе другой вопрос: к решению какой задачи в настоящий момент призывает меня этот омут? Спрашивай себя об этом. Мы переходим от позиции жертвы к вовлечённости в развитие нашей судьбы. Без этого шага рок будет всегда одерживать победу над судьбой, Юнг резюмирует. Величайшие и важнейшие проблемы жизни принципиально неразрешимы, так и должно быть, ибо они выражают необходимую полярность, присущую каждой саморегулирующейся системе. Их никогда нельзя разрешить, но их можно перерасти. При этом наблюдение Юнга напоминает нам, что когда мы склоняемся на одну сторону любого уравнения, любой дилеммы, мы создаём дисбаланс, который рано или поздно потребует компенсации. В аналитической психологии противоположность любой истины также всегда истинна. Сознание эго встревожено этим фактом, но вынуждено расширяться, чтобы справиться с этим Точно так же наивысший дар отношений заключается не в том, чтобы найти кого-то, кто будет заботиться о нас. Этот человек уже на сцене. Мы еле избавит нас от необходимости смотреть в глаза собственной судьбе, а скорее в том, чтобы привнести в нашу жизнь бытие другого человека. Принятие инобытия обязывает нас к расширению, иногда доставляя боль. жить в неопределённости, не быть слишком привязанным к старым данностям и узнавать то, что жизнь должна сказать нам, независимо от того, готовы мы к этому или нет. Это единственный способ, благодаря которому мы растём, становимся более глубокими, проживаем более значимые путешествия. Ход жизни продолжается, с нашим участием или без него. но именно от нас зависит развитие более широкого мировоззрения, которое катализирует рост. Лекарство от одиночества уединение. Даже в окружении людей мы остаёмся одни, одни со своими телами, одни со своим духом, своими страхами и своим личным призывом отправиться в собственное путешествие по жизни. Последние трансформации нашего общества, благодаря распространению социальных сетей и самого интернета, пробудило во всех лихорадку предвкушения. Безусловно, теперь мы больше открыты друг для друга и можем находить друг друга легче, но мы можем также чаще раздражать друг друга, резко вторгаясь в личное пространство и злоупотребляя этим, бомбардируя людей с оскорблениями и нежелательным коммерческим, религиозным, политическим, сентиментальным и тривиальным мусором. При всей связанности современного цифрового мира, я всё же считаю, что мы более одиноки, более оторваны друг от друга, чем когда-либо. Когда Фрейд ещё жил в Вене, он получил письмо от своей дочери из Лондона. Он рассказывал об этом своему коллеге так: Представьте себе современный мир. Я получил это письмо всего за три дня. Но если бы это был не современный мир, я мог бы пойти в соседнюю комнату и поговорить с ней. Хотя мы радуемся беспрепятственности передвижения, а также социальной и психологической свободе, благодаря которой большинство из нас больше не живут в замкнутых общинах. Мы кажемся всё более отдалёнными друг от друга и от того, что действительно важно для нас. Не говоря уже о том, что большинство из нас даже не могут больше назвать настоящего племени, к которому мы принадлежим. Одиночество может стать болезнью или благодатью в зависимости от того, какой психологический контекст мы в это привносим. Бегство от одиночества может также рассматриваться как бегство от самих себя. Там, где мы когда-то были настроены на сердцебиение вселенной, где находили удовлетворение всех наших потребностей, мы теперь оказались вдруг брошенными, отделёнными подобно космонавтам, чей челнок внезапно оторвался и дрейфует вдали от материнского корабля. Большую часть жизни такой человек пытается воссоединиться с другим, стремясь снова почувствовать безопасность, защиту и заботу. В таких потребностях нет ничего предосудительного, но когда они начинают преобладать, план спасения может стать препятствием на пути к нашему взрослению, подорвать то, что мы должны привнести в этот мир как отдельные личности. Страх перед одиночеством может удерживать людей в ужасных отношениях. Боязнь быть отвергнутым может привести к ограничению или отказу от собственных ценностей. Хотя эти страхи естественны и распространены, они представляют собой отказ от собственного внутреннего устремления стать кем-то большим. Даже когда мы думаем, что у нас всё хорошо и мы находимся в безопасности, жизнь может отобрать у нас другого человека через смерть, развод, инвалидность или сделанный им выбор. Привязанность всегда связана с потерей. Более того, можно было бы доказать, что идеальное воспитание характеризуется предоставлением необходимой заботы на начальном этапе и последующим постепенным оставлением. обусловленным возрастающей способностью ребёнка заботиться о себе. И если оставление может развить в ребёнке пожизненное чувство незащищённости, то стремление постоянно опекать и контролировать его порождает зависимости и посылает ему сообщение: ты не можешь справиться с этой жизнью самостоятельно, тебе всегда будет нужна помощь. Поколение, выращенное родителями чрезмерно опекающими своих детей, вряд ли преуспеет в реальном мире, который их ждёт. Бывшая коллега как-то сказала мне, что уже через час после начала сеанса терапии она могла определить, был ли её пациент взрослым или маленьким ребёнком. Первый мог самостоятельно справляться со своими жизненными вопросами, а второй постоянно искал суррогатного родителя, который помог бы справляться с жизнью. Точно так же я нередко замечал, что прогресс в терапии в значительной степени зависит от способности человека брать на себя ответственность за свою жизнь, желание перестать обвинять других или искать в них своё спасение. Психолог Кларк Мустакус сделал вывод: попытки преодолеть экзистенциальный опыт одиночества могут привести только к отчуждению от самого себя. Когда человек успешно избегает и отрицает ужасное одиночество собственного существования, он закрывается от единственного значимого пути своего саморазвития. Очевидно, что одиночество требует от нас активного развития самосознания, а также навыков стрессоустойчивости. Оно хочет, чтобы мы противостояли зависимостям, скрывающимся в наших прежних отношениях и находили новые, неизведанные уголки в нашей психологической вселенной. Чехов как-то иронично подметил: "Если боишься одиночества, не женись". И его наблюдение было подкреплено небольшим стихотворением Рильке "Ein zum Kind" или "Одиночество". Пары занимаются любовью, но после этого каждый погружается в состояние посткоитальной грусти, и река одиночества снова разливается между ними, как пишет поэт. Почему же возникает грусть? Возможно, потому что после соединения приходит момент возвращения к собственному одинокому бытию. Хотя друзья, партнеры и всевозможные сообщества могут поддерживать, бросать нам вызов и всячески способствовать нашему развитию, так же верно, что больше всего мы развиваемся и растем, когда остаемся наедине с собой, когда мы должны отыскать собственный путь и найти в себе мужество следовать по нему. Стремление постоянно оставаться на связи, общаться с другими, окружать себя всевозможным шумом — все это бегство от собственного бытия. Единственным лекарством от одиночества является уединение. Погружаясь в уединение, мы не остаёмся одинокими, оставаясь одни. Мы присутствуем здесь и сейчас для самих себя, выстраивая откровенный диалог с тем другим, который также является нами. Юнг наиболее точно передал это, написав: "Самый высокий и самый решающий опыт из всех это Остаться наедине с самим собой. Пациент должен быть один, если он хочет узнать, что поддерживает его, когда он больше не может поддерживать себя сам. Только этот опыт может дать ему нерушимую опору. Иными словами, мы должны отыскать то, что поддерживает нас, когда у нас больше нет другой поддержки. То есть Когда переживание потери наваливается на нас, и мы переполнены тревогой разлуки, вместо того, чтобы искать убежище в ближайшей безопасной гавани, мы должны сесть и переосмыслить произошедшее. Только в этот момент мы можем увидеть, зачастую к нашему удивлению, как что-то внутри поднимается, чтобы поддержать нас. Мы не умрём и не растворимся, хотя нам так кажется. переживая невыносимое, мы проходим через пустыню, чтобы прийти к живовительному оазису, о существовании которого даже не подозревали. Как прекрасно знать, что внутри тебя есть эта упругая сила. Недавно мой друг и коллега-аналитик Джен Бауэр Напомнила мне о том, насколько мы были изолированы и подавлены в дни нашего обучения в Цюрихе, живя вдали от друзей и семьи, в чужой культуре и с чужим языком. Наши преподаватели не учили нас десяти простым шагам, как выйти из депрессии. Они заставляли нас возвращаться в наши скромные комнатушки и сидеть там до тех пор, пока к нам придёт смысл. Кто-то следовал их совету, кто-то нет. Те, кто делал это, достигали более глубокого понимания своей души и того, что могло поддержать их, когда вокруг не было никакой другой поддержки. Противоядие от одиночества это избавление от фантазии, что привязанность к другому необходима нам для выживания. Противоядие от одиночества это понимание, что в конечном итоге никакого противоядия нет, и это нормально. В конце концов, большинство отношений терпит неудачу, потому что мы требуем от них слишком многого. Разве не логично предположить, что сохранится куда больше отношений, если мы начнем требовать меньше от людей и больше от себя? Вот почему Рильке определил здоровые отношения как человека, который стоит на страже одиночества другого, независимо от того, заботимся мы или заботятся о нас. мы не можем жить жизнью другого человека и или избавить его от трудностей. То, что остается, когда все иллюзии исчезают, может нас приятно удивить. Как подчеркнул Юнг, одиночество не враг отношениям, ибо никто так не восприимчив к отношениям, как одинокий человек, а сами отношения процветают только тогда, когда каждый человек помнит о своей индивидуальности. Таким образом, уединение это приобретение, это состояние, которое не является одиночеством, состояние, в котором человек не полагается на другого ради спасения. Уединение это система заботы о себе, выполняющая свою важную работу. Оставаясь наедине с собой, мы можем научиться относиться к себе с терпимостью, и тогда, возможно, окружающие люди смогут научиться находиться рядом с нами. Самая важная, самая требовательная и самая полезная работа общение с собственными тенями. Мир никогда не испытывал недостатка в идеалистах. Я сам выздоравливающий идеалист. Конечно, я всё ещё грежу некоторыми идеалами, но уже достаточно повидал, чтобы не рассчитывать на их воплощение в жизнь, хотя большая часть моих жизненных ценностей всё равно стремится к этому. В мире всегда будут утопические схемы, благородные институты и люди с самыми высокими намерениями. И всё-таки что-то всегда идёт не так. Рано или поздно человек всё равно всё испортит. Это не пессимистичный взгляд на вещи, это фактическое наблюдение за ходом истории. Юнг писал об этом так: Человек был избавлен от страха, но чудовищный кошмар опустился на землю. До сих пор разум прискорбно терпел неудачу, и то самое, чего все хотели избежать, накатывает на нас волной, которая нарастает с ужасающей прогрессией. Человек окружил себя множеством полезных приспособлений, тем самым поставив себя на краю бездны. Что с ним будет теперь? Где он сможет остановиться? Юнг знал, на кого возложить вину за столь само разрушительное поведение, на вас и на меня. Как он отмечал далее, худший грех человека — это бессознательность, но ему с величайшим благочестием подворствуют даже те, которые служат для человечества учителями и примерами для подражания. Мы все полагали, что одних только знаний, здравомыслия и добрых намерений будет достаточно, чтобы добраться до земли обетованной. Но оказалось, что это не так, и так не будет никогда. Причина заключается в том, что мы существа с множеством планов, разобщённые скопление автономных, разделённых между собой энергий, и мы обладаем уникальной способностью к самообману. Представление Юнга о тени очень полезно, чтобы погрузиться как можно глубже в понимание нашего предназначения. Тень представляет те элементы энергии и программы в нас и в наших ассоциациях, которые, будучи доведёнными до сознания, вступают в противоречие с нашими исповедуемыми ценностями. Тень сама по себе не является злом, хотя из неё проистекает много зла. Скорее тень воплощает противоположные измерения наших душ. Как написал более 2000 лет назад древнеримский драматург Теренций: "Ничто человеческое мне не чуждо". Вот почему работа над улучшением мира начинается на нашем собственном заднем дворе. Тень проявляется в четырёх взаимосвязанных формах: Во-первых, она чаще всего бессознательна и поэтому непроизвольно выплёскивается в мир, в наши отношения, на наших детей. Мы узнаём о проникновении тени только тогда, когда начинаем разбираться с последствиями её деятельности. Во-вторых, мы можем отрицать существование тени. Заметив её отражение в ком-то другом, в человеке, которого мы в чём-то обвиняем, находящемся по ту сторону географической границы, в людях с другой религией, цветом кожи или культурными традициями. Фанатизм, предрассудки и войны берут свои формы из этой проекции. В третьих мы можем стать одержимы тенью и поддаться её мощной энергии. Мы можем наслаждаться проявлением насилия, опасными привычками, пагубным поведением. Мы можем нарушать все допустимые нормы и подобно подросткам радоваться при этом. Наконец, мы можем осознать свою тень. Именно тогда начинается настоящая работа. Как печально закончил свое стихотворение Стивен Дан: Хорошая новость, я знаю, кто я, что так же и новость плохая. В тысяча девятьсот тридцать седьмом году, выступая в Еле, Юнг рассуждал о том, что происходит с человеком, который принимает свою тень. Он говорил, что такой человек становится серьезной проблемой для самого себя, потому что теперь он не может сказать, что это они виноваты, что они неправы, что с ними надо бороться. Такой человек знает, что все плохое и неправильно, что есть в этом мире, находится в нём самом, и только научившись справляться с собственной тенью, он сделает что-то реальное для этого мира. Он смог взвалить на свои плечи хотя бы бесконечно малую часть гигантских неразрешённых социальных проблем наших дней. Как может кто-то мыслить здраво, когда он не замечает себя и ту тьму, что бессознательно несёт вместе с собой повсюду. Безусловно, крайне сложно признавать себя главным источником всех своих проблем. Жизнь всем нам причиняет боль и очень сильную. Это данность. Но за этим неизбежно следует наша история этой боли. На поверхность всплывает прагматический вопрос: что эта история позволяет или мешает мне делать? Работа с тенью включает в себя изучение наших добродетелей и их противоположностей, поскольку они также транслируются в этот мир через нас, хотя мы можем об этом даже не догадываться без проведения анализа. Где берёт свои истоки моя ревность? Откуда просачивается мой гнев? Где моя вина заставляет искать обходные пути? Эти вопросы вызывают чувство неловкости, и никому не нравится чувствовать себя не в своей тарелке или признавать свою вину. Но пока мы этого не сделаем, наша жизнь будет продолжать безадресно бродить по свету. В то время как человек без тени является либо бессознательной, либо поверхностной личностью, работа с ней это единственный способ подарить немного больше свободы окружающим нас людям. нашим детям, партнёрам, соседям, согражданам. То, с чем человек не хочет сталкиваться и иметь дело в себе, всегда будет нести в себе кто-то другой. Возможно, все мы здесь собрались только для того, чтобы помочь друг другу пройти через эту жизнь. Освободить наших партнёров, детей и соседей, сняв с их плеч груз наших внутренних проблем это один из первых и важных шагов. Наша душа хочет быть услышанной. Возможно, самый доступный способ разобраться в наших многочисленных переживаниях, как личного, так и социального характера, заключается в том, чтобы отыскать те точки, в которых оборвалась наша связь с природой. Хотя мыслящие люди понимают, что мы не можем продолжать разграблять нашу планету безнаказанно, Мы продолжаем беспечно жить терросточтельством эксплуатации и погоней за прибылью в качестве основных ориентиров социально-культурного успеха, и ответ природы вряд ли будет прият. Точно так же, как мы перестаём расти, изучать и исследовать, наша психика погружается в депрессию, или мы начинаем искать альтернативные планы спасения в виде зависимости и новых развлечений. Пока мы продолжаем ходить, используя метафору Юнга в слишком маленькой и тесной для нас обуви, плену как внешнего давления, так и наших феноменологических историй адаптации, мы не готовы вступить во вторую половину своей жизни. Как отметил Юнг, у нас нет школ для сорокалетних. Такими школами в прошлом всегда выступали религии, но сколько людей считает их таковыми сегодня? Когда тридцать лет назад я завершал свою научно-преподавательскую деятельность, я не прощался с образованием. Я оставлял беседы с подростками ради разговоров со взрослыми людьми. Чье эго к сорока годам и старше успевало обрести достаточную силу, чтобы размышлять о своем путешествии и со всеми его проблемами и написать собственную историю, требующую переосмысления. Мои инвестиции в этот образовательный проект второй половины жизни привели меня к работе с различными юнговскими обществами по всему миру, а также к написанию книг. Главную цель тех книг я видел в преодолении разрыва между порой загадочной мыслью Юнга и читательской аудиторией, которая открыла для себя так много благодаря его прозрениям. У наших предков были свои истории и ритуалы, которые связывали их с различными загадками и тайнами. с кружащимся вокруг них космосом, с миром природы, частью которого они являлись, с жизнью племени и собственным путешествием, наполненным целеустремленностью. Поскольку со временем эти образы, истории и ритуалы ослабли и утратили свою значимость, они оставили нас по сути на произвол судьбы. И все-таки у каждого из нас есть свой демон. Демон Проявление человеческого духа, выступающее связующим звеном между богами и людьми. Сократ утверждал, что он сам не занимался философией, но именно демон, говорил через него, передавая свои послания в мир. Точно так же Платон считал, что демон или муза завладевал художником или музыкантом и использовал его как инструмент для самовыражения. Думаю, что вы, как и я сам, Много раз переживали ситуацию, когда в работе над проблемой или при принятии сложного решения перед вами вдруг открывался ясный путь. В молодости, особенно если в такие моменты я находился один в комнате, я мог утверждать, что решение нашёл я сам. Просто тогда я не имел ни малейшего представления о том, какие силы работают внутри меня и ищут через меня своего выражения. Вот почему величайшей и интереснейшей областью исследования для меня является анализ того, что я вижу в этом автономном другом, ищущем своего воплощения через моих клиентов и через меня самого. Что-то всегда пытается пробиться через нас в этот мир для того, чтобы расти и развиваться. нужно быть открытым для этой встречи, готовым сдаться ей, чтобы отыскать тот истинный смысл, который она приносит с собой. Юнг был убедителен в своём высказывании. Отклонение от высочайших истин приводит к развитию невротического расстройства, и в наши дни мы видим это повсеместно. Без спокойства порождает бессмысленность, отсутствие смысла. Это душевная болезнь полноту изнечения, который наш век ещё не начал постигать. Наш демон, наш пикун и постоянный спутник. Он был рядом с нами с самого детства и по сей день, но мы старательно заглушаем его шумом окружающей среды, страхами, которые преследуют нас. историями, стоящими преграды между нами и различными отвлекающими факторами, которые предлагает нам популярная культура лишь бы помочь нам избежать встречи с самими собой. Говоря проще, наш демон это наша личная связь с мудростью, с тем, что превосходит обычное сознание эго. Он воплощает собой то, что правильно для нас, какими бы изнурительными ни казались его призывы для жаждущего комфорта эго. И история изобилует примерами людей, которыми мы восхищаемся именно за то, что они сумели усмирить своё эго и последовать за призывами демона величайшей личности, такой как Нельсон Мандела, Мартин Лютер Кинг младший и Дитрих Бонхеффер. Конечно, хотели для себя нормальной жизни, как и мы с вами, но их души требовали, чтобы они пожертвовали своим комфортом, безопасностью и благополучием, и восстали против несправедливости своего времени. Наша природа постоянно меняется и стремится к развитию, и когда внешние силы или внутреннее сопротивление мешают этому росту, мы переживаем ужасающее омертвьение духа. Огромное количество людей по-прежнему страдают от притеснения души социальными требованиями, ограничивающими их, или из-за пронизанных страхом историей и адаптивных стратегий, которые уводят их все дальше и дальше от возможной встречи со своей судьбой. Просто подумайте о том, какую ограничивающую роль играют гендерные разграничения и запреты в процессе разрушения души. или о том, что многие люди воспринимают как нечто чуждое, свои собственные тела и здоровую сексуальность. Как много человеческих страданий скрыто за определениями групповых страхов в шаблонных должен и обязан. Там, где голос природы заглушается, тень спускается вниз и прокладывает себе путь по разветвлённым лабиринтам патологии. Развитие души может проявляться через изучение новых вещей, путешествия, исследования в их различных формах, либо в стремлении время от времени остаться наедине с собой, чтобы прислушаться к голосу собственной души. В своём стихотворении "Возвращение домой" немецкий поэт Фридрих Гельдерлин написал: "То, что ты ищешь близко, уже встречает тебя". Представьте себе, что возможность узнать, что действительно правильно для вас, всё это время была рядом с нами, и всё, что от нас требуется это найти в себе мужество последовать за ней. Страх и апатия наши величайшие противники. В 1912 году Юнг опубликовал революционную и сложную для понимания, ныне переработанную и переименованную книгу Символы трансформации. Признавая руководящую роль инстинктов, как это делал Фрейд, и социализации, как это делал Альфред Адлер, Юнг также утверждал, что человеческое существо обладает символической жизнью, которая является осознанием того, что в нашей жизни действует поле невидимых энергий, и что все мы являемся созданиями, состоящими из души, физической оболочки и ассоциативных связей. С формальной точки зрения книга представляет собой анализ текста, придуманного женщиной, которую Юнг никогда не встречал и о которой ему поведал его коллега. В ней Юнг исследует спонтанную психомифическую динамику души, создающей символы. В своём активном ображении автор текста воплощает фигуру героя-любовника в образе вождя отстеков. Разымсляя об архетипическом образе героя, Юнг отмечает, что у каждого из нас есть врождённый сгусток энергии, задача которого свергнуть тёмные силы, угрожающие нам внешние или внутренние. Внешние угрозы это государства и сильные миры с его, которые противостоят нам и порождают страх. Юнг пишет: "Дух зла Это страх, отрицание, противник, который приграждает дорогу к жизни, борющийся за вечное существование и противится каждому великому деянию. Каждый, знаю, хорошо знает об этом, поскольку большая часть наших рефлексивных шаблонных моделей поведения возникает из управления страхом или, скорее, из-за того, что страх управляет нами больше, чем какая-либо другая причина. И всё же каждый из нас прекрасно помнит это стремление стать в этой жизни самим собой, независимо от того, насколько глубоко покоронен этот импульс. Юнг продолжает. Для героя страх это вызов и задача, поскольку только смелость может вызволить из страха И если не пойти на риск, то смысл жизни от счастья окажется под угрозой, а всё будущее будет приговорено к безнадёжному устареванию, к серой монотонности, заряямой лишь светом вечно неуловимых блуждающих огней. Каким бы пугающим ни был внешний мир, внутри нас есть гораздо более могущественная, более коварная сила. который в равной степени может стать на пути того, что ищет через нас своё воплощение в мир. Эта сила купается в бессознательности, леньности, которую Юнг называл нашим величайшим пороком. Говоря о герое, психиатр пишет: Он всегда представляет своего злейшего врага перед собой, Забывая о том, что тот скрывается в его сердце, смертоносное томление по той пропасти, которую он несёт в самом себе, стремление потонуть в своём собственном источнике жизни, признанное также нашими предками, эта регрессивная тенденция с наидревнейших времён сталкивается с жестокой оппозицией в лице великих психотерапевтических систем. который известен нам под именем религии, стремящейся создать автономное сознание, отучая человечество от детского сна. Юнг предполагает здесь, что ритуалы преемственности и доктринальная привязанность к религии преобразуют человеческое либидо в формы действия, которые обеспечивают выживание племени и индивида. предотвращает таким образом возвращение к зависимостям и лени. В каждом из нас изо дня в день происходит эта титаническая борьба. Эго, балансирующее между страхом и апатией, можно легко запугать или усыпить до такой степени, что наша жизнь просто пройдёт мимо нас. И испытывать страх это не преступление, это свойственно человеку. Преступление позволить страху управлять своей жизнью. Многие думают, что смелость является синонимом бесстрашие, но бесстрашными могут быть только психопаты или оторванные от реальности люди. Смелость заключается в том, чтобы встретиться лицом к лицу с огромным миром и его силами. Также не следует забывать о силе летаргии, особенно в обществе подобном нашему, с лёгким доступом к усыпляющим химическим веществам, которые нас одурманивают и фантазиям, которые погружают нас в сон. В конце концов, мы живём в культуре, которая постоянно шепчет нам на ухо: если становится трудно, отправляйся за покупками. Все мы смиренные носители искры жизни и проект индивидуации. Индивидуация означает не бессмысленное нарциссическое поглощение собой, а скорее подчинение тому, что ищет своё воплощение в этом мире через нас. Жизнь даётся не для того, чтобы служить нам. Мы здесь для того, чтобы служить жизни. Это означает, что мы должны каждый день сталкиваться с внешними и внутренними препятствиями, страхом и апатией, каждый из нас без исключения. Я живу в четырёхоэтажном кондоминиуме и каждое утро спускаюсь на лифте на 6 этажей вниз в подземный паркинг, где стоит моя машина. Пока лифт спускается, я говорю себе простые четыре слова. Вы можете позаимствовать их, если хотите. или придумать свою собственную мантру. Заткнись, соберись, прояви себя. Первый совет напоминает не о том, что надо перестать ныть и жаловаться. Большинство из нас живут в условном достатке. У большинства есть еда на столе, крыша над головой и относительная личная безопасность. Так что переставайте жаловаться. Просто заткнитесь. Второй совет Подталкивает меня работать над тему, что достойно моих устремлений. Приготовься, выполни домашнюю работу и не коти к оправданий, что ты не готов принять то, что приносит тебе каждый новый день. Последний совет говорит мне о том, что все мы должны проявить себя, то есть просто сделать все возможное. Беритесь за дело. Никто не совершенен. Никто никогда не сможет стать завершённым. Никто ещё не выходил из этой жизни живым. Просто проживите жизнь как можно лучше. Это всё, о чём может просить нас каждый день жизни. Это всё, о чём просит нас история. Старайтесь время от времени прощать себя. Жизнь дана для того, чтобы служить ей. Всё это удивительная тайна, которую мы никогда не постигнем. И не верьте тем дуракам, которые уверяют вас в том, что им это удалось. Ясно только одно: мы здесь для того, чтобы проявить себя, отдать своё наилучшее я этому огромному шару, неустанно вращающемуся в океане космоса. Нас часто охватывает страх, успокаивающая сила прежних историй, главной целью которых было управление тревогой и самозащита. Или наоборот, наш путь знакомый каждому опасению, что мы вдруг окажемся перед лицом неизвестности. Неудивительно, что мы склонны цепляться за то, что нам привычно, каким бы отупляющим оно ни было. Однако что-то внутри нас всегда знает, всегда протестует, всегда начинает отказывать в одобрении и поддержке даже когда мы убеждаем себя в правильности наших старых внутренних разногласий и архаичных историй. Сознание эго, которому поручено следить за тем, чтобы всё это работало, трудится не покладая рук лишь бы удовлетворить партию тревоги. требующей задних рядов внутреннего парламента отмены нововведений и возвращения к старому порядку. Мятежная партия души агитирует параллельно за рост обновления риск и расширение и достопочтенный министр эго оказывается в ловушке невыполнимой миссии сделать обе воюющие стороны счастливыми. Неудивительно, что это жадкое правительство каждую ночь свергают тревожные сны, наполненные повстанцами и партизанами, поднимающими восстания тут и там. Неудивительно, что многие отказываются от этой борьбы за личный авторитет, передавая право на определение ценностей и традиций внешним силам, другим людям, думая, что так будет легче ужиться и приспособиться. Если уговорить своих внутренних повстанцев на сотрудничество, то все получится, но... каждую ночь они снова встают и начинают свои набеги и недалёк тот час когда они пойдут на капитолий так как же нам найти свой путь сделать правильный выбор иногда мы просто не можем этого сделать и нам приходится жить в напряжении очень долго пока что-то неожиданное не проявится изнутри как пишет юнг Вы можете осознать, что встали на верный путь только тогда, когда конфликты долго, кажется, разрешились сами собой, и вы стали невольной жертвой решения, принятого без участия вашего ума или вопреки сердцу. В этом мы можем видеть сверхъестественную силу я, которую едва ли можно испытать каким-либо другим способом. И по этой причине опыт переживания я всегда является поражением эго. Другими словами, окончательные решения в нашей жизни принимаются некой высшей инстанцией. Предназначение эго сводится к управлению нашей повседневной жизнью, но когда сознание эго резонирует с волей я, возникает глубокое ощущение правильности, умиротворённости, согласия. которые рождаются из целостности, а не противоборства воюющих друг с другом партий. Мы создатели смысла. А нашим стремлением к надёжному плану, надёжному путиводителю по сложным жизненным выборам, Жан-Поль Сартр говорил: "Нет проложенной тропы, ведущей человека к его спасению. Он должен постоянно изобретать свой собственный путь". Но чтобы изобрести его, он должен быть свободен и ответственен без каких-либо оправданий и надежд. Вполне естественно, что мы все хотели бы иметь план, чёткие инструкции великих учителей и коллективное одобрение. Конечно, мы можем учиться на примере других и на примере литературы, как мы учились у брата Гамлета. Но следовать чужому примеру, каким бы правильным он ни выглядел, значит идти чужим путём, а не своим. Мы можем думать, что нам нечего привнести в этот мир, что нам нечего добавить к этой великой мозаике, но именно так мы подрываем наше стремление к раскрытию собственной личности. Думаю, слушатели ещё помнят утверждение Юнга о том, что иногда человек просто должен остаться один, если он хочет узнать, что поддерживает его, когда он больше не может поддерживать сам себя. И самый важный вывод Только переживание этого опыта может подарить нам нерушимую основу. Юнг призывает нас вспомнить, что внутри каждого из нас есть центр, который мудрее наших знаний, глубже нашего опыта, старше нашей истории и долговечнее всех наших застывших убеждений. Время от времени жизнь ставит нас на колени, призывает к ответу, подводит к чертёжной доске и просит начать всё сначала. Так не лучше ли думать, что где-то там внутри нас существуют ресурсы, способные помочь нам, когда мы думаем, что лишены поддержки, когда мы исчерпали все мыслимые и сознательные инструменты, когда мы сбились с верного пути? В одна тысяча девятьсот двадцать девятом году, когда Юнк писал о целях психотерапии, он заметил, что терапевтическая практика — это не столько лечение, потому что жизнь не является болезнью. Сколько продолжающийся эксперимент, который нужно довести до конца, таким образом, утверждает он. Общая работа заключается не столько в лечении, сколько в развитии творческих возможностей, скрытых внутри пациента. Будучи творением природы, мы наделены устойчивостью и находчивостью, а также способностью легко адаптироваться. Из-за этих качеств такой вид животных, как человек, не смог бы выжить в опасных условиях этой планеты. Точно так же, как мы приспосабливаемся к различным условиям и обстоятельствам вокруг нас, адаптации, которые часто искажают и даже нарушают нашу собственную душу, нам удаётся загнать себя в самые узкие углы и щели, где внешние силы начинают манипулировать нами. Безусловно, это помогает нам вписаться в нашу семейную или социальную среду. Но зачастую обходится нам слишком дорого любая адаптация, как бы она ни была обусловлена внешним давлением, чревата дальнейшим повреждением психики, которое не останется без внимания души. Таким образом, под натиском требований современной культуры мы ищем всё новые и новые способы приспособиться, и скрытая цена этого проявляется в наших тревожных снах, наших зависимостях или различных формах отрицания или отвлечения. Сколько из нас, к примеру, пытались поступать правильно, как это определено нашими семейными традициями, нашими культурными императивами или запретами, или поддавались давлению момента, а затем чувствовали себя опустошёнными внутри, использованными, в какой-то мере даже преданными. Злая ирония заключается в том, что те же самые модели адаптации, позволяющие нам вписаться, становятся ловушками, ограничениями которые сдерживают или деформируют стремление развиваться живущее в нас. Когда мы понимаем психопатологию как вполне законный протест психики, как призыв серьёзно отнестись к более широкому кругу жизненных выборов, мы понимаем, что у нас действительно есть внутренняя система руководства. Если я делаю всё правильно. То почему я должен продолжать призывать на помощь все силы, бороться с сомнениями и депрессиями и продолжать свои попытки разобраться в том, что не даёт мне покоя? Юнг говорит об этом общем явлении достаточно ясно и убедительно. Он отмечает, что многие из его пациентов страдают не от какого-либо конкретного клинического невроза, а от бессмысленности и бесцельности своей жизни. Юнг называет это В общем, не врозом нашего века. Большинство из нас действительно знают, что для нас правильно, хотя само осознание этого факта может быть пугающим, даже устрашающим. Как писал Юнг, большинство моих пациентов знали глубокую истину, но не жили ею. И почему они не жили этим? из-за предубеждения, которое заставляет нас всех жить, опираясь на эго, предубеждение, которое исходит от того, что мы переоцениваем значимость сознательного разума. Под сознательным разумом Юнг по существу подразумевает ум, сдерживаемый комплексом в тот или иной момент времени. Вот почему мы редко бываем в здравом уме. Большую часть времени мы подчиняемся и служим невидимому тексту посланий. Следуем за навязанным нам авторитетом, а не за нашими собственными глубочайшими побуждениями. Львиная доля литературы о самопомощи говорит о счастье. 30 дней до того и до этого. Пять простых шагов к заполните пробел. Но вся эта болтовня не питает нашу душу, не разжигает дух, не создаёт новый мир. Погоня за счастьем соблазнительна, но иллюзорна. Счастье это побочный продукт тех редких моментов примирения, согласия между нашим внешним выбором и нашей внутренней реальностью, как пишет Юнг в другом эссе. Основная цель психотерапии не в том, чтобы привести пациента к невозможному состоянию счастья, а в том, чтобы помочь ему обрести стойкость и философское терпение перед лицом страдания. Жизнь требует для своего завершения и наполненности равновесия между радостью и печалью. В конце концов, мы не просто стадные животные, мы ищущие смысл, создающие смысл существа. Как отмечает Юнг, малейшее из вещей и меньший смысл всегда стоит в жизни дороже, чем величайшее из вещей без него. Откуда жизнь пришла? Куда идёт? Так много времени из нашей повседневной жизни мы тратим на выполнение различных задач, на соблюдение графиков, на исполнение обязательств, большинство из которых важны и служат нам. Но побочным продуктом этого погружения в топографию наших будней является утрата перспективы, взгляда с высоты птичьего полёта, широкого обзора, синоптического видения. Нас не волнуют вопросы Что представляет собой наша жизнь? Почему мы вообще здесь? Что мы должны сделать раз уж мы тут оказались? Некоторые из моих клиентов, которым уже за 70, отмечают, что многие их сны пересматривают заново историю их жизни, выявляют некоторые точки застревания и иногда выхватывают из потока истории ту движущую силу, что создала волны, те приливы и отливы, которые мы называем нашими биографиями. Благодаря работе с свидениями и нашим беседам, во многих из них мы обнаруживаем закономерности. Легче всего различаются паттерны, порождённые комплексами избеганием уступчивостью, тонкими компромиссами и тревогой. Гораздо сложнее достать на поверхность то, что задевает невидимую силу, которая движет нами и формирует нас. И я не могу удержаться от соблазна не вспомнить ещё раз слова Гамлета: то божество намеренье наши довершает есть божество которое ищет выражения через нас разворачиваясь в столь больших столь нежных иногда бурных волнах что в них с трудом проглядываются формирующие контуры но они есть и крайне важно найти в себе решимость посмотреть на них и с уважением принять то что некая сила в разы превосходящее намерение нашего сознания, превосходящая силу влияния нашей окружающей среды, всё это время находилось рядом с нами. Подозреваю, что подобные мысли были у него в голове, когда восьмидесятилетний Карл Юнг в ответ на многочисленные просьбы надиктовал свои мемуары, воспоминания, сны, размышления. Он сразу предупредил читателя, что книга не является летописью видимой стороны его жизни, несмотря на отсылки к Фрейду и многочисленным описаниям путешествий. Скорее это описание того, как росла, развивалась, разворачивалась его внутренняя жизнь. Если у кого и было право давать окончательные суждения о жизни и о том, что стоит в ней утверждения, так это у Юнга. Но он с глубоким смирением возражает, отступает в сторону и говорит: что не может предложить ни общих выводов, ни советов, ни великой философии. Вместо этого, когда он оглядывается на свой путь, его больше всего трогают предстоящие перед его глазами образы. Я не могу судить о себе и своей жизни. Я ни в чём не уверен. На самом деле у меня нет никаких определённых убеждений ни о чём. Я знаю только, что родился и существую, и меня унесло потоком. Я существую, опираясь на что-то, чего не знаю сам. Несмотря на все неопределённости, я ощу чувствую твёрдость лежащую в основе всего существования и непрерывность моего бытия. Это замечательные и удивительно скромные слова. Никаких убеждений Никаких определенностей, несмотря на целую жизнь, насыщенную поисками и исследованиями, и всё же никакого сознательного образа двигателя, координирующего между собой все эти движущиеся части, и при этом глубокая и прочная связь, твёрдость и неразрывность выражающиеся через него. Если бы все мы могли ощутить это глубинное чувство причастности к тайне и чуду пребывания здесь, Тогда мы жили бы тем, что Юнг называл символической жизнью, жизнью, ориентированной не на внешние точки отсчёта: достижения, отношения, дети, статус, богатство, что угодно, а на отношение к более широкому вопросу бытия здесь и сейчас. Я тоже ощущаю, как меня направляли все эти годы. Нам слишком трудно разглядеть это в суматошные годы нашей молодости, но позже, когда мы видим эти волны, будто оставленные давно ушедшим океанским лайнером, когда мы чувствуем, как эти волны накатывают на наши берега, мы осознаём присутствие невидимого источника, который был там всё это время. Многие будут связывать это присутствие с раскрывающейся волей Бога, другие сотнесут его с повсеместным влиянием социальной среды, которые действительно играют определённую роль. Третьи будут приписывать это нашим генетическим кодам, а четвёртые случайному сцеплению молекул. Возможно, нам лучше было бы просто назвать архетипическую комбинацию всех этих сил богами. Это не метафизическое или теологическое утверждение. Это проявление уважения господству тайны. и желание хоть как-то в нашем ограниченном человеческом сознании соприкоснуться с ней. Когда Юнг говорил, что не в розы, это обиженные или забытые боги, он признавал всемогущество этих невидимых существ. Вопрос только в том, какая метафора лучше всего резонирует с нами: Бог, боги, случайность, генетика, социально-политические конструкции. Когда вас тянет к той или иной метафоре, пожалуйста, помните, что символ это не вещь. Это некое напоминание о вечности и о том, что вещь всегда была и всегда остаётся непознанной. Только тогда мы сможем научиться уважать пределы наших скромных возможностей и ограниченной способности к созданию образов. Тем не менее, Мы также должны помнить о нашем врожденном стремлении знать, размышлять, страдать от этих вещей. Именно это делает нас людьми, а не бездушными и стуканными. Иногда наш мир растворяется, распадается, а затем внезапно появляется в измененном, непостижимом образе. В море быстротечности и неопределенности мы можем оказаться брошенными на произвол судьбы. Перемены это сущность природы, а мы неотъемлемая её часть. Перемены это обновление жизни, но сознание эго редко приветствует перемены, потому что они подрывают нашу фантазию о независимости, понимании и контроле. Чем больше мы пытаемся контролировать, тем больше жизнь ускользает из-под нашего контроля. Последние несколько десятилетий были моментами огромных социальных перемен, свержения старых истин, новых варварств, новых паллиативов, новых шарлатанов, новых нарушенных обещаний. Что же тогда сохраняет постоянство в наших душах? Как спрашивал Гёте: "Вас даверт им ваксель". Как постоянство рождается посреди перемен? в мире непредсказуемых, неконтролируемых изменений только отношение к нашим руководящим инстинктам, только наш внутренний компас, только диалог с нашими снами и моментами откровений обеспечивает это постоянство. Любой из нас, кто имеет связь с собственной внутренней жизнью, с собственными императивами, поддерживающими душу, сможет переплыть через это бурное течение социальных и личностных изменений, добравшись до нужного ему берега. Почтенный Бассю однажды написал, что все мы возвращаемся домой. Так оно и есть. И в процессе движения мы совершаем множество путешествий, которые уводят нас от дома и в конечном итоге приводят обратно к нему, но уже отличающемуся от того. каким мы его себе представляли. Все мы должны задаться вопросами: кто или что управляет кораблем? Кто мы, капитаны или пассажиры? То откуда мы ушли, теперь откуда мы тайный, то куда мы идем представляет собой еще большую загадку. Но это уникальнейшее путешествие и это наш путь. Так что давайте постараемся не уснуть и отыскать новые берега среди сгущающегося тумана, преодолевая от мили и скалистые берега, лежащие перед нами.